Глава 14 «Стерва?» — горько усмехаюсь я. «Это если очень мягко выразиться. Я бы охарактеризовал ее совершенно другими словами. Вся гниль от папочки досталась». «Я даже в курсе, какими...» — ржет этот медведь. «Ты тогда очень красочно ее...» — описал. «Я даже несколько особо забористых эпитетов взял на вооружение». О, да! В тот день я в выражениях не сдерживался. Я метался по кабинету Михаила и крыл красавицу последними словами, самыми приличными из которых были дрянь и тварь. А Юлия была последней дрянью, капризной и избалованной папиной дочкой. Но красивой, этого не отнять. Удачно сложились гены. Повезло. Высокая, стройная, со всеми положенными изгибами. Мать у нее была моделью и даже успешной. Вот и дочка не подкачала. Жгучая брюнетка с карими глазами и пухлыми губами. Она умела подчеркнуть свою фигуру одеждой. Всегда носила умопомрачительные каблуки и заставляла мужиков на нее слюнями капать. Транжирила папочкины денежки на шопинге в Милане или Париже. Отдыхала то в Европе, то на островах. И еще бы, спускать не тобой заработанное, это же такой тяжкий труд. Быстров даже позаботился, чтобы у доченьки престижный диплом был только я точно знаю, что вместо лекции она тусила в клубах и салонах красоты, на таких женятся, чтобы хвастаться перед другими мужиками, выставлять как трофей, ну или чтобы прибрать к рукам родительские денежки. Характер у Юлии Павловны просто отвратительный, склочный, капризный, требовательный. Балованная любимая дочка. Любое ее желание всегда выполнялось по щелчку пальцев. Терпеть не мог, когда они приходили к нам в гости. Или меня тащили к ним. К счастью, когда подрос, мои родители перестали мечтать, чтобы мы подружились. И все равно частенько бывали разговоры о нашей свадьбе. Две семьи бы породнились. Красота. Вот только Юлька мне не нравилась. А она даже в мою комнату как-то пролезла и в постель улеглась. Голая. Выкинул. Вот она тогда орала. Как же, очередная жертва проигнорировала принцессу. Красивую оболочку с гнилым нутром. Роскошную внешность она взяла от глуповатой матери. Ту интересовали только шмотки и развлечения. А вот беспринципность досталась ей от отца. Похоже, то происшествие крепко засело у нее в мозгах, потому что в такую любовь я не верю. Это что-то гадкое, извращенное. Что угодно, одержимость, помешательство, но точно не любовь. Как бы Юля не пыталась доказать обратное. Подлая, лживая гадина. Скользкая змея, укравшая у меня четыре года. Сбежала, бросив обожаемого папочку, когда запахло жареным. Пусть только рискнет тут появиться. Уничтожу. Совсем. Только вот струсит. Без папочкиного влияния она здесь никто. Пустое место. Вчерашние дружки и подружки быстренько сделали вид, что такую не знают. Настоящий серпентарий. Пауки в банке. Чудом сдержался, чтобы не свернуть ей шею в тот день. Хотелось вырвать руку, которая вцепилась в меня, схватить ядовитую красавицу за волосы и вытащить из кабинета, спустить с лестницы. А не могу. И не потому, что воспитание не позволяет. Довела, стерва. А потому, что Быстров меня к стенке припер, в угол загнал и дверь клетки захлопнул. Не приди, Катя, в тот день в кабинет или задержись она хоть на пять минут. Все пошло бы по-другому. Не знаю как, но точно не так. Сжимаю силой пальца и пластик бутылки противно хрустит, сминаясь. «Эй, птиц, ты сейчас на маньяка похож!» Михаил опять лыбится. «Вот сейчас ты меня бесишь больше, чем обычно», бросаю зло. «Только вот ему на мою злость ровно. Не боится он меня. Хотя все подчиненные от такого моего тона готовы драпать, сверкая пятками». «И что ты мне сделаешь?» — ставит козировку на пол. Подается вперед и упирается локтями в колени. Рубашка чуть не трещит по швам. «По морде дашь?» «Очень смешно», — отбрасываю бутылку с водой. Она с громким звуком шлепается на пол. Об эту морду каменную только трещины в кисти зарабатывать. Ну, хочется, не скрою. За то, что ты столько лет был рядом с Катей», — говорю без утайки. «Так уволь!» — продолжает издеваться. Нравится ему людей на эмоции выводить. Еще неизвестно, кто тут из нас больше псих. «Только кто тогда твою девочку пасти будет, а?» — вздергивает светлую бровь. По-больному бьет. «Катенька — девушка видная. За ней мужики бы табунами ходили. Даже ее статус матери-одиночки их не пугает. Только моей рожи и боятся. Так что не тупи!» «Мать-одиночка». Эти слова иглами впиваются в сердце. Я ведь даже ни разу фото не посмотрел, пока совсем не разобрался. Нельзя, иначе бы просто сорвался. Котенок и моя дочь должны были жить так, чтобы вообще никакой связи со мной у них не было. Ни единого намека. Как будто нет меня больше в их жизни. Я не туплю. Откидываюсь на спинку кресла и прикрываю глаза. Говорю тихо, чистую правду. Я сдохну, если она меня не простит. «Да, птиц, не водичкой тебя нужно отпаивать», задумчиво проговаривает Михаил. «Совсем не водичкой». «Хватит звать меня птицам, Бесит». Говорю устало. «Ладно, пойду я», — поднимается во весь свой огромный рост. Еще и имеет наглость потягиваться до хруста. «Бывай», — салютует мне и идет к двери и тебе не хворать». Берется за ручку двери и оборачивается, сканирует внимательным взглядом. «С тестем твоим дела уладить?» — спрашивает серьезно, и я киваю, молчаливо соглашаюсь с предложением Михаила. Несмотря на весьма паршивый характер, он четко понимает границы допустимого, и сейчас ограждает меня от разборок с представителями органов. Хоть это меня и не должно волновать, а мысли все равно поворачиваются в ту сторону. Быстрого заказал не я, не стал бы опускаться до его уровня. Но нашелся кто-то. Впрочем, не мешать, не помогать расследованию, если оно, конечно, будет, я не собираюсь. В тот день он сам решил свернуть не туда. И вдвойне дурак, что повелся на слезливые уговоры дочурки. Хваткому бизнесмену его уровня и поддержки власть имущих следовало бы быть более дальновидным и продуманным. Но Юля уверилась, что я буду идеальным для нее мужем. Мать ее поддержала. Красивая пара, красивые дети. Ну и деньги, конечно. Четыре года назад я был сильно беднее, чем сейчас, но не настолько, чтобы это отпугнуло Юлю. И когда стали сталкиваться на некоторых мероприятиях, она включила весь арсенал роковой соблазнительницы. Томные взгляды, обещающие жесты. Игра, намекающая на бурное продолжение. Вот только эту роскошную брюнетку я знаю как облупленную. Пусть ищет себе другого дурака. Перекидывался с ней буквально парой слов из вежливости. У меня были дела с Быстровым. А в тот отвратительно дождливый день я ехал как раз от него. Пошли проблемы на ровном месте, которые никак не хотели решаться. Удивительная наивность с моей стороны. И тут девушка на тротуаре после удушающей брюнетки, как глоток свежего воздуха. Чистая, милая, мягкая, неискушенная. Одна на миллион. В моем окружении так уж точно. Катя успокаивала меня одним своим присутствием. Ничего не требовала. Но я готов был положить весь мир к ее ногам. Только чтобы распахнула от удивления серо-голубые глаза, измущенно улыбнулась. «Мой котенок». Искренний и нежный. Сцепляю пальцы на затылке в замок и смотрю в потолок. «Туда тебе и дорога, дорогой бывший тестюшка. Дядя Паша, старинный друг семьи. Заигрался ты чужими жизнями. Слишком неуязвимым себя почувствовал. Думал, что такие покровители из высших эшелонов власти всегда тебя прикроют. Деньги через его холдинг отмывались просто колоссальные». Верная схема, надежные люди. Только вот одна беда. Изначально холдинг был не его. Львиная доля акций принадлежала моему отцу. И идеи, по большей части, были его. И когда стали поступать выгодные, но не всегда законные предложения, Герман Ястребов был против. Категорически. Отца продавить не удалось. И тогда банальная автокатастрофа. Купленные адвокаты. Какой-то мужик, ненадолго присевший за кругленькую сумму. И все управление уплыло в руки замечательному другу юности, Паше Быстрову. Ну и мне подачку кинули. А как натурально скорбел на похоронах моих родителей, будто сына меня опекал. На самом деле делал все под маской заботы, чтобы я не влез вдруг, куда не просят. «Артур, тебе нужно съездить отдохнуть» а почему бы тебе не пожить в Европе? Поступай, я оплачу твое обучение. Уверен, Герман бы тоже не бросил Юленьку. Помогу, поддержу, улажу. Может, совесть мучила, а может, огорчать дочурку не хотел. Но от осознания собственной власти и безнаказанности все тормоза сорвало. И что теперь? С женой развелся, дочка бросила, а фирму я подмял под себя. Вернул то, что принадлежало мне по праву, ну и чуть-чуть с процентами. А зря он тогда пришел ко мне со своим щедрым предложением. «Артур Германович, привет!» бери моего кабинета открывается, отрываю взгляд от бумаг и встаю. «Дядь Паш!» Обхожу стол, протягивая руку другу отца и моему наставнику. Крепко пожимает мою руку, радостно улыбается. «Родители бы тобой гордились», — говорит немного грустно, — садится в кресло. «Сделку красиво провел. Молодец!» «Без вашей помощи, боюсь, бился бы долго», — говорю, садясь в кресло рядом. «Спасибо». «Да брось!» — добродушно отмахивается. «У тебя голова варит, весь в Германа. Так что сам бы дожал, я только чуть-чуть связями помог». «Но без вас...» Эй, нет», — грозит мне пальцем, — «мозги у тебя позавидовать можно. Вот бы мне такого профессионала в правлении. А то уставать я стал все тянуть. Попроси чайку принести». И я отдаю распоряжение секретарю. Она приносит чай и всякие конфеты печенья. Тогда еще дядя Паша делает глоток и довольно жмурится. А потом принимается рассуждать. «Тебе пора выходить на новый уровень. Выше». Фирма твоя уже приличный оборот имеет, но я чувствую, что ты можешь больше, гораздо больше. Заходит издалека, закидывает удочку. Я еще не понимаю, к чему он клонит, но признание моих заслуг мне приятно. Выйду, уверенно киваю, наивный идиот. У меня отличный коллектив, молодой, амбициозный. Репутация и опыт уже позволяют замахиваться гораздо выше. Еще несколько лет... «А зачем ждать?» — перебивает меня. «Зачем ждать, когда можно уже сейчас забраться наверх?» Я не молодею. Да и в холдинг Герман вложил много сил. И хотя собирался отойти от дел... Тут он врет, но тогда я думаю, что это чистая правда. «В общем, почему бы тебе не пойти ко мне в топ-менеджеры? Фирмой своей тоже будешь рулить. Зачем ждать, Огорошев меня продолжает пить чай. «Я не знаю». Сейчас я не готов отвечать. Это очень заманчивое предложение и такое доверие. «Да брось, мальчик мой!» — дядя Паша отставляет чашку на столик. «Я не хочу, чтобы дело мое и твоего отца развалилось, когда я уйду на пенсию. А лучше тебя я кандидатуры не вижу. Сначала в топ-менеджеры, потом моим замом, а потом я на пенсию, а ты в мое кресло. Я же вижу, что тебе интересно. Размах какой!» Говорит логично, аргументированно. Давит на давнюю дружбу с моими родителями. Согласится очень заманчиво. Это сразу скоростной лифт на вершину Эвереста. Женись на Юленьке, и все будет, мальчик мой.